Какое там молоко! Закричала женщина и надавила грудь, когда сегодня прибыл в гавань плутарх, и я сделала пятнадцать верст по жаре. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей. Отдайте лучше шесть рублей. Но судечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул любки в рот, худой и грязный локоть. Давися, арестантка, сказал он и плюнул в угол.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 привезенную из порт Саида. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблись и гремя, стали заходить сбоку. «Прочь, галота — Прочь, голота! крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию. Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Тротти Берн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 И пьяный малаяц, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди. Желтые нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице. Он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.